Глава 69. Чтобы добраться до своего номера и надеть куртку, у Элин уходит больше времени, чем она рассчитывала. Пальцы долго возится с ключом и молнией, пока мозг лихорадочно работает. А удачная ли это мысль? Стоит ли выходить в одиночестве, может сначала поговорить с Бернтом? Через секунду Элин отметает эту мысль. Если позвонить Бернту и обсудить всё с ним, она не только потеряет драгоценное время, он к тому же может запретить ей искать Марго. А если ему не звонить, её не обвинят в прямом нарушении указаний. Элин берёт перчатки и несколько пылестеленовых пакетов, которыми снабдил её Лукас, открывает дверь на террасу и выходит. Её тут же поглощает внешний мир. Ботинки утопают в толстом слое снега, ветер треплет волосы, облепляя ими лицо. Эллен заправляет волосы за уши и осматривает стеклянную балюстраду. Можно ли через нее перебраться? Она не особенно высокая, но будет непросто. Эллен закидывает наверх ногу, пытаясь перебраться, но застревает. Одна нога болтается на весу, другая — внизу. Она пробует еще раз, подтягиваясь и отталкиваясь изо всех сил. Каким образом убийца перекинул через перила Марго? Он же её усыпил, она была как мешок с песком. Благополучно перебравшись на другую сторону, Элен тяжело дышит от натуги. Она сделала один вывод, хотя и малосущественный. Убийца силён, понимает она, наблюдая, как дыхание превращается в облачка белого пара, а потом сдувается ветром. Он может легко и быстро поднимать тяжести. Валит тяжелый снег, вызывая клаустрофобию. Душит. Эллен видит не больше, чем на несколько метров вперед. Среди белизны выделяются только контуры обледеневших деревьев и геометрические формы вывески от Эля за ее спиной. Прогноз погоды не обманул. Метель усиливается. Взяв себя в руки, Эллен идет вперед, но потом останавливается, услышав низкий гул. За ним следует грохот, раскатывающиеся эхом. А после него внезапный порыв арктического ветра. Элен тут же вспоминает, о чём говорил Уилл, лавина Где-то она читала, что лавину сначала слышно, а потом видно. Когда снег и лед падают с горы, они с огромной силой врезаются в воздух, сжимая его так, что получается жуткий низкий свист. Теперь Эллен слышит лавину, оглушительный и пронзительный грохот, надвигающийся прямо на нее. Она в панике бросается к отелю по своим следам, но это бессмысленное решение. Эллен понятия не имеет, убегает ли она от лавины или бежит к ней. Через несколько секунд Элен понимает, что поступила правильно. Она едва разменилась с лавиной, и всё ещё стоит на ногах. Но её задела финальная волна снега, белое облако, поднятое в воздух при падении лавины. Крохотные сверкающие снежинки ударяют ей в лицо, И боль на жалит. Она зажмуривается и смахивает снег с лица, но ничего не видит, кругом один только снег. Только через несколько минут он осядет, и тогда Элин увидит, где именно прошла лавина. С колотящимся сердцем она в ужасе ждёт следующего громового раската, который может оказаться ещё ближе. Но ничего не происходит. Лишь в воздухе кружатся сверкающие снежинки, не успевшие упасть. Элин медленно вдыхает и выдыхает. По её телу ещё растекается адреналин. За несколько минут снег окончательно оседает, видимость немного улучшается. Элин снова делает глубокий вдох и пытается определить путь лавины. Та прошла примерно в сотне метров справа, в сторону дороги. Гладкая, девственная снежная поверхность, которой Элин любовалась в последние дни, исчезла. Всё вокруг усыпано огромными зазубренными снежными обломками один на другом, выше 3 м высотой. Даже на расстоянии она видит, что утянула за собой из горы лавина, из снега торчат камни и деревья, целые стволы. Наклонив голову, Элин отмечает путь разрушения. По поверхности словно прошлись граблями, соскребая всё на своём пути. Трудно поверить, что природа может быть настолько безжалостной. Элен поворачивается и смотрит вперёд, понимая, что снег от лавины наверняка засыпал все следы, которые оставил убийца, и теперь его невозможно найти. Она размышляет над вариантами. Самое разумное вернуться, но тогда она лишится последнего шанса, каким бы мизерным он ни был, выследить убийцу. Тем более, что по прогнозу выпадет ещё больше снега, и он точно всё скроет. Более того, Элен понимает, что из-за второй лавины надежды на приезд полиции стали совсем призрачными, а значит, ещё важнее взять ситуацию под контроль. Она быстро принимает решение: нужно идти дальше, попробовать найти Марго. Когда она идёт дальше, налетает ветер, унося оставшийся в воздухе снег. Она натягивает шарф на рот и нос и сворачивает налево к комнате Марго и Сары. старается держаться на несколько метров в стороне, чтобы не затоптать следы, когда до них доберётся. Это непросто. Она тяжело дышит и проваливается в снег по колено, но продолжает идти, пока не оказывается на уровне террасы в номере Марго. Тут она останавливается и выдыхает огромное облако пара от облегчения. Снег от лавины засыпал некоторые углубления, но около террасы остались ясные следы в окружении гладкой и плоской снежной поверхности. Элин по-прежнему может идти по следу. Глядя на снег, она понимает, что первоначальная теория была верной кого-то тащили по снегу. Сделав несколько фотографий, она идёт по следам, не сводя с них глаз. Незаметно ни крови, ни волокон, или обломков. Следы тянутся вдоль фасада отеля. Характер следов не меняется, подтверждая её первоначальное предположение. Убийца силён и может тащить тело без передышек. Следы огибают отель и продолжаются ещё метров 10-15, а потом резко прерываются перед входом в отель. Элин дважды проверяет, что они не продолжаются дальше. Она проходит несколько метров вперёд, но там ничего нет, только глубокий, непотревоженный снег. Вывод можно сделать только один. Убийца втащил Марго в отель. Другого объяснения нет. Она пробирается к входу в отель, и двери автоматически раздвигаются при ее приближении. Эллен изучает пол вестибюля. Слишком поздно. Там нет никаких высохших отпечатков, как в номере. Полированный бетон сверкает недавно наведенной чистотой. Это невольно вызывает улыбку. Несмотря ни на что, персоналу велели вымыть полы. глубоко укоренившиеся ритуалы и рутина. Отель должен работать в обычном режиме. Так куда же пошёл убийца? Когда пропала Лора, они прочесали отель. Здесь нету уединённых мест, где мог бы спрятаться убийца, не говоря уже о жертвах. Элин чувствует, как колотится сердце. Она остро понимает, какое бремя лежит на её плечах. Нужно разгадать эту загадку, время не ждёт. Если она права и убийца вошёл в раж, речь идёт о минутах, а не о часах. И что делать дальше? Можно обыскать отель сверху до низа, но это не гарантирует, что они найдут Марго. И тут её осеньяет. Это глупо, но очевидно. Телефон Марго. Сара сказала, что телефон Марго пропал. Можно предположить, что он при ней. А если так, то можно отследить её перемещения. Элин разворачивается, чтобы войти в отель, и тут замечает в окне первого этажа какое-то движение за стеклом. Она пристально всматривается. Там кто-то стоит, прижавшись лицом к стеклу и смотрит вниз. Она меняет позу, чтобы получить лучший угол обзора, когда на стекле меньше бликует свет. Теперь она чётко видит этого человека. Тёмная куртка, взъерошенная светлая шевелюра. Лукас. Он пристально наблюдает за ней немигающим взглядом.